Это был небольшого роста, худощавый, красивый мексиканец с аккуратно зачесанными вьющимися волосами и мелкими резко выраженными чертами лица. Даже в такой трудный момент он напоминал своей осанкой и грацией лань. Самое неожиданное и быстрое его движение всегда было плавным и ненапряженным. И голова, так же как у лани, никогда не находилась в состоянии полного покоя. Взгляд светлый карих глаз непрерывно метался с одного предмета на другой. Сквозь гул артиллерийской канонады до слуха мартиница долетали и снова пропадали людские голоса. Из каждого взвода неслись свои звуки. Мудный и монотонный голос командира взвода воспринимался мартиницем словно жужжание надоедливого насекомого. Так вот, я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь из вас был убит сразу же, как только мы подойдем к берегу. Держитесь все вместе, это очень важно. Мартинис еще плотнее сдвинул ноги в коленях, подтянул их к груди и сжался в комочек. По сравнению с другими, разведывательный взвод выглядел очень малочисленным, и почему-то даже люди в нем казались меньше ростом. Крофт говорил теперь о посадке в десантный катер, но Мартинес слушал его нехотя рассеянно. «В общем, — спокойно говорил Крофт, — все будет так, как на нашей последней тренировке. Все должно пройти хорошо, потому что никаких помех не предвидится». Ред загоготал. «Мы-то все соберемся наверху без задержки», — сказал он. «Но наверняка появится какой-нибудь суккин сын и прикажет нам возвратиться в трюм». «А что нам будет хуже, если придется отсидеть здесь даже всю войну?» — насмешливо спросил сержант Браун. «Довольно болтать», — приказал Крофт. «Если ты лучше меня знаешь, что и как делать, вставай на мое место и командуй», — бросил он в сторону Брауна и продолжал. Наш пост по посадке на высадочные средства номер 28. Каждый это знает, и мы должны прибыть туда все вместе. Если кто-нибудь неожиданно обнаружит, что забыл что-то в трюме, пусть пеняет на себя. Возвращаться никому не позволю. «Эй, ребята, не забудьте взять презервативы!» Напомнил Ред, и это вызвало общий смех. Крофт посмотрел на него сердито, Но тут же улыбнулся и медленно сказал. «Уверен, что Уилсон свои не забудет». Снова раздался смех. «Еще бы!» — фыркнул Галлахер. «Ха-ха-ха!» — заразительно засмеялся Уилсон. «Я скорее забуду свою винтовку!» — проговорил он сквозь смех. Мартинес лишь слабо улыбнулся. Смех товарищей раздражал его. «Эй, гроза и пошек, в чем дело?» — мягко спросил Крофт обращаясь к Мартинесу. Они, как старые друзья, понимающие, посмотрели друг на друга. «Да так, не дает покоя проклятый живот», — ответил Мартинес. Он произносил слова громко, но запинающимся голосом, как будто переводил с испанского. Крофт еще раз посмотрел на него и продолжал инструктаж солдат. Мартинес обвел взглядом трюм. Проходы между рядами коек казались сейчас непривычно широкими, потому что койки завалили наверх, и это обстоятельство как-то давило на сознание Мартинеса. Он подумал, что койки похожи на стеллажи в большой библиотеке в Сан-Антонио, и вспомнил что-то связанное с этим неприятное, какую-то грубо разговаривавшую с ним девушку. «Ну, а если и умру...» «Все равно, все равно, все равно» снова пронеслось у него в голове. Матин стихнулся. «Сегодня с ним должно произойти что-то ужасное. Бог всегда делает так, что ты знаешь о приближении страшного, и поэтому, поэтому тебе надо быть осторожным, надо позаботиться о себе», сказал он себе по-английски. Девушка эта была библиотекарем. Она подумала, что Мартинес пытается украсть книгу. Тогда он был совсем еще мальчишкой и очень испугался. Девушка ругала и стыдила его, а он отвечал ей по-испански. Нога Мартинеса непроизвольно дернулась. Помнится, он даже заплакал тогда. Вот чертовка! Теперь он справился бы с ней запросто. Мысль о том, как он расправился бы с девчонкой, Вызвало приятное ощущения. Да ну ее! Плевал он на эту библиотекаршу. Сейчас он не в библиотеке, а в трюме. И перед ним не стеллажи с книгами, а ярусы коек и готовящиеся к высадке солдаты. Мартинеса снова охватил страх. Прозвучал испугавший его свисток. «Приготовиться к посадке на катер номер 15!» — крикнули с верхней палубы. Солдаты одного из взводов начали подниматься по трапу наверх. Мартинес чувствовал, что все вокруг него находится в состоянии нервного напряжения. Об этом свидетельствовали притихшие голоса. «Почему нас не вызвали первыми?» — подумал он, понимая, что ожидание только усилит напряжение и страх. Да, с ним должно что-то произойти. Мартинес был совершенно уверен в этом.